— А вот я насчет этого всегда сомневался, — сказал молодой послушник, переминающийся в задних рядах толпы. — Эти лебеди, им как-то не хватает мужественности, что ли? — А может, это тебе не хватает быть забитым камнями за богохульство? — горячо парировала девушка. — Великий бог слышит каждое произнесенное тобой непочтительное слово. — Ха! — раздалось из-под статуи. Торговец с лотком протиснулся чуть дальше. — Клачская услада, осы в меде. Хватайте пока холодненькие, — продолжал разоряться он. — Хотя здесь есть свой смысл, — произнес пожилой мужчина занудным надоедливым голосом. — Есть в Орле что-то божественное. Он ведь царь птиц. — Тот же индюк, только чуть покрасивше, — произнес голос из-под статуи. — И мозг размером с орех. «Очень благородная птица этот орел», — произнес пожилой. «К тому же умная. Интересный факт. Только орлы додумались до того, как можно съесть черепаху. И знаете, что они делают? Хватают ее, поднимают на огромную высоту и бросают на камни. Панцирь разлетается в дребезги Поразительно!» «В один прекрасный день», — раздался из-под статуи мрачный голос, — Когда я снова буду в форме, я вернусь, и ты пожалеешь о своих словах. О, ты будешь долго жалеть. Специально ради этого я даже создам еще одно время, чтобы ты у меня в волю нажалелся. Или нет, я превращу в черепаху тебя. Посмотрим, как тебе это понравится. Свистящий вокруг панциря ветер, приближающийся с каждым мгновением земля, то-то -то ты поразишься. «Как отвратительно!» — нахмурилась девушка, глядя орлу прямо в глаза. «Бедная черепашка! Интересно, что первым приходит в голову, когда тебя сбросят с такой ужасной высоты?» «Ваш панцирь, госпожа!» — ответил великий бухом, стараясь забиться подальше под бронзовый выступ. Человек с лотком выглядел удрученным. «Знаете что?» — вопросил он. «Два пакета засахаренных фиников по цене одного». — Ну, что скажете? Учтите только ради вас. Я, можно сказать, руку себе отрубаю. Девушка взглянула на лоток. — Да у тебя там все в мухах. Ошибаетесь, госпожа, это смуродина. — Так почему же она разлетается? — не сдавалась девушка. Торговец опустил взгляд и тут же вновь вскинул глаза на девушку. — О, чудо! Свершилось чудо! — воскликнул он, взмахнув руками. — Воистину, грядет время чудес. Орел нетерпеливо переступил с лапы на лапу. В людях он видел лишь движущиеся предметы пейзажа, которые в сезон выпаса овец могли ассоциироваться с метко брошенными камнями, когда он пытался стащить новорожденного ягненка, и которые в других ситуациях были такими же незначительными, как те же кусты и скалы но он никогда не подлетал настолько близко к такому количеству людей. Его свирепый взгляд беспрестанно скользил из стороны в сторону. В этот момент у дворца взревели трубы. Орел дико заозирался. Крошечный мозг хищника не справлялся с резкой перегрузкой. взмахнув крыльями, орел сорвался со статуи. Верующие, отпихивая друг друга, бросились в рассыпную, когда он опустился почти до каменных плит, а потом величественно поднялся к башням Великого Храма и раскаленному солнцем небу. В очередной раз не устояв перед дыханием Великого Бога, во всяком случае жрецы уверяли, что роль привратника исполняет сам Ом, бронзовые двери Великого Храма Каждая весом в сорок тонн распахнулись. Тяжеловесно, но абсолютно бесшумно. Со спецэффектами здесь все было в порядке. Огромные сандалии и бруты шлепали и шлепали по каменным плитам. Бег всегда давался бруте с огромным трудом. Колени практически не работали, зато стопы молотили по земле, словно грибные колеса. Нет, это уже слишком. Сначала какая-то черепаха заявляет, что она великий бог, чушь несусветная. Но откуда этой рептилии столько известно? Потом Бруту допрашивает святая аквизиция. Ну, или не совсем допрашивает. В любом случае, все прошло не так болезненно, как он мог предполагать. «Брута...»